Глава девятнадцатая. Вечер следующего дня. Аля. Только и мечтала попасть быстрее домой после трудового дня. Все было как обычно по дороге домой, и ничто не предвещало беды, которая в лице Насти поджидала меня возле подъезда. Я с бумажным стаканом большой порции капучино, чтобы случайно не уснуть посреди дороги, шла к подъезду. И тут из темноты выскочила она. Я тут же состроила кислую мину. Вряд ли эта курочка пришла сюда просто так или мимо пробегала своими длинными лапками на шпильках. Говорить с ней мне вовсе не улыбалась. Я попыталась пройти мимо, но не тут-то было. Курочка преградила мне дорогу своей тощей тушкой. «Ну привет, Алечка», — сказала она весьма мерзким голоском. Мне даже показалось, что я увидела выступивший яд на красных губах змеи. «Пока!» — грубо оттолкнула ее, продолжая путь. «Думаешь, он тебя любит?» — крикнула она мне в спину, что заставило меня остановиться в открытых дверях подъезда. «Дурочка!» Рассмеялась она хрипловатым смехом, который свел с ума не одного мужчину. «Ты просто для него как экзотический фрукт. Приялась я, и его потянула на колхоз. Скоро наиграется и вернется ко мне». Понимала, что я взрослая умная девочка и не должна обращать внимание на ревнивец и завистниц, тем более бывших. Поэтому я развернулась и посмотрела в ее глупые глаза с вызовом. «А это не твое курье дело. Ты на скамье запасных вот и сиди там. Да и вообще, скамью вашу распустили давно, а ты все сидишь и ждешь вчерашний день». «Ах ты, сука!» – прошепела Настя. «Да ты просто наивная идиотка. Посмотри на меня!» И на себя. Да ты ничто передо мной. Ты у парикмахера хоть раз была? А шмотки где берешь? У соседки бабушки? Слушай, ну не все же ходят к парикмахеру, чтобы прикрыть свою лысую без дополнительных куделей голову. Да не все мужики любят нарощенное тело. Губы, сиськи вон накачала. Молодец. А лучше б мозги себе вколола. Снова сделала шаг к двери. Как эта стерва безумная набросилась на меня с кулаками. Я ни секунды не раздумывая просто сняла крышку со стакана с кофе и вылила коричневую сладкую жижу на ее дорогие куделя. Пока Курочка в шоке стояла и пыталась прочистить окуляры, я запрыгнула в подъезд и держала дверь, пока она не перестала пищать. Домофон закрылся. Со спокойной душой поднялась в квартиру. Навряд ли кто-то еще ходит в позднее время. Настя не сможет войти в домофонную дверь за мной. Роман. Припарковался возле ее дома и сразу же заметил у подъезда возню. Это что, Настя? Что она тут делает, черт возьми? Она начинает хватать когтистыми лапками Алю. Не успел я и выйти из машины, как моя девочка ловко остудила пыл Насти с помощью кофе на голову. Не смог сдержать смеха. Плохо, конечно, и обязательно отругаю Алю за это. Но стоит признать, что стерви по делам. И хорошо, что Аля не последовала ее примеру и не вцепилась ей в волосы. Я бы однозначно был разочарован в ней. Дверь за девушкой закрылась, пока я, готовый в любой момент выскочить на подмогу, оставался в стороне. Лезть в бабские разборки – последнее дело для мужика. Но если бы Настя начала ее на самом деле избивать, тут бы я вмешался. Слава богу, все обошлось пролитым на дорогие волосы кофе, а не кровью девушек. Закрыв машину брелоком, я подошел к Насте, которая не знала, как ей перебыть в таком виде, и истерично вызывала такси. «Адрес! Блин, я не знаю, какой здесь адрес!» — оглядывалась она в поисках названия улицы на доме. тридцать 32», — сказал я ей. Брюнетка подняла глаза на меня. «Девушка Хальзунова, 32, подайте машину. Жду, спасибо». Девушка повесила трубку и уставилась на меня. Вид ее, конечно, был печальным. Слепшиеся волосы, растекшееся тушь и грязное платье. Я покачал головой. До «Да чего ты опустилась, Настя?» «Ром, возвращайся, а? Я просто не могу без тебя. Я понимаю, захотелось немного экзотики. Сгулял. Я прощаю тебя и приму назад». Я вздохнул. «Сам виноват. Прости меня, что сразу не расставил все точки над «и». «У нас не было с тобой отношений и не будет». «Как это не было?» Растерянно хлопала глазами она. «Еще немного, и стерва улетит на своих длиннющих ресницах». «Вот так, извини. Это был просто секс». «А с этой деревенщиной, значит, отношения?» «Так, поосторожнее в выражениях. Не твое дело», сверкнул глазами полными гнева. «Никто не будет обижать Алю. Оставь нас в покое». «Ром, я люблю тебя. Не бросай меня!» Схлипывая, она попыталась броситься мне на шею. Я твердо остановил ее на порядочном расстоянии от себя. «Настя, я знаю, что ты любишь на самом деле деньги. Если ты будешь продолжать нас преследовать, я позвоню твоему отцу, и он быстро перекроет тебе финансовый кислород». В глазах девушки мелькнула злоба. «Десять из десяти. Молодец, Рома!» «Ты не сделаешь этого!» прошепела она. «Сделаю. А вот и твое такси». К подъезду подъехала машина. «Садись и уезжай». Настя еще несколько секунд смотрела на меня взглядом раненые овцы, а затем все же пошла к машине. «Чтоб ты сдох, козел!» — кинула на прощание мне леди с большой буквы. Мне стало смешно. От любви до ненависти, что называется. минуту назад любила а сейчас я козел при смерти ну и лицемерка даже если и правда чувства есть очень странно она их выражает при отказе чувствовал себя красной девицей которую не поделили ну да ладно надеюсь вопрос с этой стервой закрыт достанется же кому-то такая женушка быстрее бы увидеть мою нежную девочку без заскоков как у насти вот кто бы меня устроила В роли жены красивая, остроумная, но такая милая, уютная, домашняя кошечка. Все хотели бы себе такую в жены. А возьму я, и ничто меня не остановит. Даже будущая жена. Будущая жена встретила меня хмурым лицом. От поцелуев холодно отстранилась, разорвав мои приветственные объятия. «Так, что такое?» Нахмурившись, призвал к ответу я. Девчонка скрестила руки на груди, ее любимая поза, когда она переживает и злится. «Меня у подъезда?» — подкараулила Настя. «Знаю. Я видел конец вашей беседы, когда подъезжал». «Видел?» — смучилась она, вспомнив стакан с кофе. «Да, ты все правильно сделала. Кофе все же лучше, чем драка, хотя тебе не по статусу ни то, ни другое». «А какой у меня статус?» Девушки Романа Воронцова. Хочешь ты или нет, но вокруг меня суета, и вокруг тебя она тоже будет...» «Что-то у тебя девушек слишком много в последнее время». «Аля, хватит злиться. Я ей все объяснил сегодня. У меня есть способы повлиять на нее. Она больше не придет. Покорми лучше меня». «Не могу. Клопы все съели. А кофе у Насти на голове остался. Хочешь, догони ее». Я поймал ее в тиске объятий и заставил смотреть в лицо. «Забудь о ней!» «Почему ты злишься из-за этой завистницы?» «Что она тебе договорила?» Аля отвела глаза. «Значит, Настя все же задела ее какой-то гадостью. Аля, — потребовал я, — говори, — «Я для тебя всего лишь экзотика, так ведь?» «Нет». «А я задумалась». Слишком быстро ты переключился на меня. Потому что я сразу увидел в тебе нечто особенное. Не слушай ее. и только мечтать остается о том отношении, какое у меня к тебе. Какое?» Скептически подняла она бровь. «Самое серьезное. Ты моя женщина. Я тебя не раз так уже называл. Тебе этого мало?» «Я не знаю. Если бы я хотел быть с кем-то другим, был бы, Поэтому выкинь слова этой стервы из головы. Я там, где я хочу быть на самом деле. Взяв за затылок, притянул к себе ее. Зная, против чего моя женщина не устоит. Против моих ласк.